Игра Когда они познакомились с Альборо, Мануэле было 37 лет, а из-под его пера вышло уже шесть книг. Он рекламировал свой роман «Цена отречения», раздавая автографы на мадридской книжной ярмарке, длившейся с конца мая до середины июня. В первый раз Артигоса даже не обратил внимания на молодого человека. Мануэль подписал ему книгу в субботу утром. Когда в середине дня Альваро появился вновь, автор открыл роман на привычном месте, чтобы оставить росчерк и удивился. «У вас же уже есть мой автограф!» Молодой человек улыбнулся и промолчал. Писатель присмотрелся к нему повнимательнее. Возраст около тридцати, достаточно длинные каштановые волосы, озорные, как у мальчишки, глаза, вежливая улыбка, спокойная манера держаться. Мануэль протянул ему руку, Ощутил крепкое пожатие и не услышал, а скорее увидел, как губы Альвара произнесли «спасибо». Звук потонул в шуме громкоговорителей и болтовне ожидающих в очереди нетерпеливых поклонников. В воскресенье молодой человек снова появился. Писатель удивленно посмотрел на него, но промолчал. Когда Альвара вернулся в обед и опять подал раскрытую книгу, Мнель заподозрил неладное. «Наверное, это розыгрыш, и его незаметно снимают». Серьезным видом он оставил автограф и протянул роман юноше, пристально вглядываясь в его лицо. Артигоса перемещался между стендами разных книжных магазинов, и Альвара неизменно находил его, появляясь со своим экземпляром романа под мышкой. Писатель сначала удивлялся, потом недоумевал, а затем игра стала его забавлять. Он втянулся и с интересом ждал, появится ли молодой человек снова. Выходные закончились, и в течение рабочей недели Мануэль периодически вспоминал о настырном поклоннике, но к субботе и думать о нем забыл. Когда Альваро снова оказался перед ним, писатель не смог сдержать изумление. «Зачем вы это делаете?» «Хочу получить автограф», — спокойно ответил молодой человек. «Но я уже подписывал вашу книгу». — возразил сбитый с толку Мануэль. — Раз пять! Альвар наклонился так близко, что его губы коснулись волос Артигоса и тихо сказал, чтобы не слышали стоящие в очереди люди. — А я вот взял и вернулся. Так что придется сделать это еще раз. Сбитый с толку писатель отпрянул, внимательно всматриваясь в лицо молодого человека и пытаясь припомнить, не встречались ли они раньше. — Ты... Мануэль заглянул в книгу и прочитал собственный автограф Альвара. Тот кивнул и ушел с очередным трофеем, явно довольный собой. Артигоса не был затворником. Да, он поклялся, что не пустит никого в свое сердце, чтобы не испытать горечь утраты снова. Но на постель это не распространялось. Время от времени он проводил с кем-то ночь, не заводя серьезных отношений и не съезжаясь. На следующий день Мануэль написал в книге альвара свой номер телефона. Звонка он так и не дождался, и всю неделю строил догадки. Возможно, молодой человек почувствовал себя оскорбленным или вообще не взглянул на страницу, или все это просто игра. Писатель не мог выкинуть настойчивого поклонника из головы и с трудом дождался субботы. Сессия началась в полдень и длилась до двух часов. Подходили читатели, Артегос раздавал автографы и позировал для снимков, которые ему не суждено было увидеть. Оставалось всего несколько минут до закрытия, когда он поднял глаза и заметил Альваро. Сердце замерло, писателю с трудом удавалось скрывать волнение. Он решил, что нужно что-то сказать, пригласить молодого человека выпить кофе или пиво прямо на ярмарке в одном из переполненных баров. Но когда тот подошел к столу, Мануэль не мог вымолвить ни слова и просто смотрел на него. На поклоннике была белая рубашка, и подвернутая рукава лишь подчеркивали загар и мускулы. Артигосов взял книгу, не спеша нашел нужную страницу и увидел собственноручно написанный номер телефона и ниже четкий и уверенный почерк Альвара. «Не сейчас». Не беспокоясь о том, что их могут услышать, Мануэль поднял глаза и с тоской спросил «А когда?». Тот промолчал, чувствуя себя раздавленным, Артигосона нацарапал очередной автограф и вернул роман, пытаясь скрыть досаду и разочарование. Игры всегда влекли его. Напряжение и ожидание обостряли чувства и усиливали удовольствие, требуя выдержки китайского монаха, чего Мануэль получал особое наслаждение. Но поведение Альвара сбивало с толку. Невозможно было понять, хочет ли молодой человек развивать отношения дальше. Он просто появлялся утром и днем, терпеливо стоял в очереди, как и все остальные, с единственной, как казалось, целью — получить автограф. Артигоса перестал ломать голову над этой загадкой. Все выходные он подписывал книгу юноши, каждый раз на новой странице и протягивал ее с неизменной улыбкой, точно такой же, какую дарил всем читателям, решив, что больше не позволит заманить себя в ловушку. Мануэль подумал, что Альваро либо безобидный, ярый фанат, либо коллекционирует автографы. Последние дни работы ярмарки пришлись на выходные в середине июня. Центральная аллея парка Бен-Ретиро была запружена посетителями. С утра и до обеда субботы Артигоса работал на стенде, но молодой человек так и не появился. К концу автограф-сессии Манель решил, что больше его не увидит и почувствовал внутри неприятную пустоту. Издательство организовало праздничный обед в соседнем ресторанчике, но писатель едва притронулся к еде, прислушиваясь к разговорам, большая часть которых сводилась к описанию забавных случаев, произошедших во время мероприятия. Подошла агент по связям с общественностью. «Мануэль, ты выглядишь неважно. Переутомился? Ты каждые выходные сюда приезжал?» Она достала толстую пачку листов. «Сейчас тебе нужно отправляться к стенду книжного магазина Ли. Но если ты плохо себя чувствуешь, я принесу им извинения. Они милые люди и все поймут. Это последняя сессия. Народу должно быть мало». Писатель побрел к палатке, в которой из-за июньской жары стояла невыносимая духота. Владельцы магазина подняли полок у задней части в надежде на освежающий сквозняк, вы напрасно. Но даже палящее солнце было не в силах разогнать посетителей. Шумная толпа перемещалась между стендами, словно огромное живое существо, еще сильнее разогревая воздух. К восьми часам стало так многолюдно, что яблоку негде было упасть. Час спустя почти все разошлись. Вместо покупателей появились бригады рабочих. Они разбирали палатки и увозили на грузовиках торговые автоматы. На этот раз торговцы не опустили металлические рольставни на стендах, а достали кучу картонных коробок и начали упаковывать все, что брали с собой на ярмарку. Мануэль еще какое-то время послонялся, прощаясь с довольными организаторами. Продажи били все рекорды третий год подряд. Наконец, у него не осталось повода задерживаться. Писатель отошел от палаток и разыскал свободную лавочку, откуда мог наблюдать за центральной аллеей и рабочими, разбирающими конструкции. Рядом опустился Альваро. «Я боялся, что не успею», — сказал он с извиняющейся улыбкой. «Хорошо, что ты еще здесь». Сердце Мануэля забилось так быстро, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Он не был уверен, что сможет произнести хоть слово. «Я жду своего агента», — соврал писатель. Молодой человек наклонил голову и посмотрел ему прямо в глаза. Она ушла вместе с другими авторами. Я встретил ее, когда входил в парк. Артигос медленно кивнул и улыбнулся. «Верно. Тогда почему ты еще здесь?» В глазах юноши по-прежнему сверкал озорной огонек. Точно такой же Мануэль увидит позже, когда будет смотреть детские фотографии Альвара. «Сказать по правде, надеялся увидеть тебя». «Тогда дашь автограф?» И молодой человек снова протянул книгу. Писатель с улыбкой посмотрел на него. «Ну вот, приехали. И чего этот парень добивается?» — Буду просить, пока не напишешь новый роман не хуже этого.